В сведениях, которые удалось получить об отце, утешительного было мало. Деревенский врач, родом из Корнуэллса, практиковал в Линкольншире байронические замашки, эксцентричная внешность, весьма видная фигура в своих местах. Бэйнз, контора Бэйнз и Байлдбой, дядя Бассини с материнской стороны, Форсайт по духу, хоть и не по имени, мало что мог рассказать о своем взятии такого, чтобы заслуживало внимания. «Чудак-человек», — говорил Бейнз. О своих трех старших сыновьях отзывался так. «Хорошие ребята, только нудные». «Они сейчас в Индии, прекрасно устроены». Филипп был его любимцем. Странные вещи приходилось от него выслушивать. Как-то раз заявил мне, «Друг мой, никогда не делитесь с женой своими мыслями». Но я его совета не послушался. Слуга покорный. Чудак был. Постоянно вразумлял Фила, «Жизнь можно прожить как угодно, дружок, но умереть ты обязан как джентльмен». И сам лежал в гробу, в парадном сюртуке и шелковом галстуке с бриллиантовой булавкой. Большой был оригинал. О самом бассейне Бейнз отзывался тепло, но с некоторым состраданием. Байронизм он унаследовал от отца. Да вот, посудите сами. Отказался от работы у меня в конторе, где столько возможностей. Бродил 6 месяцев с мешком за плечами. А зачем? Изучал иностранную архитектуру, иностранную, видите ли. На что он рассчитывал? И вот вам. Талантливый молодой человек, а не может заработать и сотни в год. Лучше этой помолвки для него ничего не придумаешь. Это его подтянет. Ведь он принадлежит к тому сорту людей, которые... Спят днем, а работают ночью, и только потому, что не приучены к порядку. Но ничего дурного в нем нет. Решительно ничего дурного. Старик Форсайт очень богатый человек. Мистер Бэйнс был чрезвычайно любезен с Джун, который в те дни часто бывал у него на Лаундес-сквер. Постройка мистера Сомса? Какой у него блестящий деловой ум. Так вот, эта постройка именно то, что Филу нужно, говорил он Джун. Теперь уж вам не придется так часто видеться с ним, милые барышни. Уважительной причины, весьма уважительной. Молодому человеку надо пробивать себе дорогу в жизни. В его годы я работал, не покладая рук. Бывала, жена говорит мне Бобби, ты совсем заработался, подумай о своем здоровье, но я себя не жалел. Джун жаловалась, что жених не может урвать время, чтобы заглянуть на Стейнхоп Гейт.